Глава 23. Птичий образ жизни. Дерево, на котором Гленорваны и его спутники нашли приют, имело сходство с Ореховым. Листва его была блестящая, а макушка закругленная. В действительности же это было омбу, растущее одиноко среди аргентинских равнин. Его огромный искривленный ствол уходит в землю не только толстыми корнями, но и могучими побегами, придающими ему особую устойчивость. Потому-то оно и устояло против штурма исполинских валов. Омбу достигало футов ста высоты и могло покрыть своей тенью окружность в шестьдесят туазов. Основой этой громады был ствол в шесть футов толщиной и тянущиеся от него три массивные ветви. Две из них поднимались почти вертикально, они поддерживали огромную крону листвы, разветвления которой скрещены, перепутанные, словно сплетенные корзинщиком, образовали непроницаемые тайники. Третья ветвь вытянулась почти горизонтально над ревущими водами, а нижние листья ее почти купались в воде. Эта ветвь была словно мыс зеленого острова, окруженного океаном. На таком гигантском дереве было достаточно места. Его роскошная листва давала вдоволь доступ воздуху и прохладе, Глядя на бесчисленные, вздымающиеся чуть не до облаков ветви, перевитые лианами и насквозившие через просветы в листве лучи, можно было право подумать, что на стволе этого дерева вырос лес. Появление беглецов на омбу спугнуло целые стаи пернатых. Птицы взлетели на верхние ветви, криками протестую против столь вопиющего захвата их обиталища. Птиц, которые тоже нашли себе приют на этом одиноком дереве, было великое множество. Сотни черных дроздов, скворцов, изаков, ильгуэрос, но больше всего калибри, пикофлор. С зарным оперением, когда калибри полетели, то казалось, будто порыв ветра сорвал с дерева все цветы. Таково было убежище, подвернувшееся маленькому отряду. Юный Грант и ловкий Вильсон, едва взобравшись на дерево, тотчас же залезли на его верхушку. Сквозь лиственный зеленый купол они с высоты окинули взглядом необъятный горизонт. Океан... Созданный наводнением окружал их со всех сторон. Не видно было ни конца его, ни края. Ни единого другого дерева не поднималось над этой водной равниной. Лишь одинокая омбу трепетала под напором бушевавших вокруг него волн. Вдали, увлекаемые с юга на север стремительным течением, Проносились вырванные с корнями стволы деревьев, сломанные, скрученные ветви, солома с кровель разрушенных ранчо, балки, сорванные водой с крыш эстансий, трупы утонувших животных, окровавленные шкуры и плывшая на качающемся дереве целая семья ягуаров, которые, рычав, цепились когтями — свое утлое судно. А дальше Вильсону удалось разглядеть Еле заметную темную точку. То был Талькаф на своей верной тауке, Исчезавшее вдали. «Талькаф! Друг Талькаф!» Крикнул Роберт, протягивая руку в ту сторону, Куда скрылся мужественный потагонец. «Он спасется!» «Господин Роберт», — сказал Вильсон, — «а теперь пойдемте к лорду». Спустя минуту Роберт, Грант и Матрос спустились с трехэтажных ветвей вниз, где сидели Гленнерван, Паганель, Майор, Остин и Мильреди, каждый сообразно своим вкусом, кто верхом, кто уцепившись за ветки. Вильсон рассказал о том, что видел с вершины Омбу. Все единогласно присоединились к его мнению, что Талькав не погибнет. Но не было уверенности в том, кто кого спасет. Талькав, Тауку или Таука, Талькава. Несомненно, что положение путешественников было более угрожающим, чем Талькава. Дерево, по-видимому, устоит перед напором воды но прилив мог затопить его до самой верхушки, ибо эта часть равнины превратилась теперь в глубокую ложбину, образуя в этот час как бы природный водоем. Гленарван прежде всего распорядился сделать зарубки на стволе омбу, чтобы по ним следить за уровнем воды, но она не поднималась, По-видимому, наводнение достигло наибольшей высоты. Это несколько успокоило путешественников. «Что же мы теперь будем делать?» — спросил Гленарван. «Вить гнездо, черт возьми!» — весело отозвался Паганель. «Вить гнездо!» — воскликнул Роберт. «Конечно, мой мальчик, поскольку мы не можем жить жизнью рыб, Нам остается только вести птичий образ жизни. «Хорошо», — согласился Гленарван, — «а кто будет нас кормить?» «Я», — ответил майор. Все взглянули на Макнапса. Майор, примостившись с удобством в кресле из двух гибких ветвей, протягивал спутникам промокшие, но все же туго набитые через седельные сумки — «Узнаю вас, Макнапс!» — воскликнул Гленарван. «Вы всегда обо всем помните, даже тогда, когда позволительно обо всем забыть». «Поскольку решено было не тонуть, то не было никакого смысла умирать с голоду», — отозвался майор. «И я, конечно, тоже подумал бы о пище, не будь я столь рассеян», — наивно сказал Паганель. «А что в этих сумках?» — поинтересовался Том Остин. «Пища для семи человек на два дня», — ответил Макнапс. «Отлично», — промолвил Гленарван. «Надеюсь, что за сутки вода заметно спадет». «Или что мы найдем за это время способ добраться до суши», — прибавил Паганель. «Итак, наш первый долг — позавтракать», — заявил Гленарван. «Предварительно высушив наши одежды», — заметил майор. «А откуда добыть огня?» — спросил Вильсон. «Развести его», — ответил Паганель. «Где?» «Здесь, на развилке ствола, черт возьми!» «А топливо?» «Сухие ветки, которые мы наломаем на этом же дереве». «Но как их разжечь?» — спросил глен Наш труд превратился в мокрую губку. «Обойдемся и без него», — ответил Паганель. «Немного сухого мха, увеличительное стекло моей подзорной трубы, луч солнца, и вы увидите, у какого чудесного огня я буду греться. Ну, кто пойдет в лес за дровами?» Я крикнул Роберт. И, сопровождаемый своим другом Вильсоном, Мальчик, словно котенок, исчез в чаще ветвей. Во время их отсутствия Паганель набрал достаточное количество сухого мха, уложил его на слой сырых листьев, в том месте, где расходились три толстые ветви ствола, затем вывинтил из подзорной трубы увеличительное стекло, И, поймав с его помощью солнечный луч, а сделать это было легко, ибо дневное светило ярко сияло, он без труда зажег сухой мох. Такой костер не представлял никакой опасности. Вскоре Вильсон и Роберт вернулись с охапками сухих сучьев, которые тотчас же бросили на горящий мох. Чтобы поскорее разжечь сучья, Паганель прибег к арабскому способу. Он расставил свои длинные ноги над костром и, то нагибаясь, то выпрямляясь, принялся раздувать огонь полами своего понча. Сучья вспыхнули, и вскоре яркое пламя с треском взвелось над импровизированным очагом. Каждый обсушивался по-своему». Пончи повешенные на ветвях, развивались на ветру. Затем позавтракали, ограничивая порции, так как не следовало забывать о завтрашнем дне, ведь нахлынувшие в огромную ложбину воды могли схлынуть медленнее, чем надеялся Гленорван, а провизии было в обрез. На омбу не произрастало никаких плодов, но, по счастью, Благодаря множеству птичьих гнезд, дерево могло снабжать своих гостей исключительно свежими яйцами, кроме того, имелось немало пернатых жильцов, ни тем, ни другим не следовало пренебрегать. Так как продолжительность пребывания на дереве была неизвестна, то надо было разместиться поудобнее. «Кухня и столовая находятся у нас в нижнем этаже, а спальня будет этажом выше», — заявил Паганель. «Дом достаточно просторен, квартирная плата дешевая, стесняться нечего. Я вижу наверху люльки, словно уготованные нам самой природой. Если мы основательно привяжем себя к ним, то будем спать, как на лучших кроватях в мире». Опасаться нам нечего. К тому же можно установить караул. Отряд в семь человек может отбить множество индейцев. И ему не страшна стая диких зверей. «Нам только не хватает оружия», — заметил Том Остин. «Мои револьверы при мне», — заявил Глен Ван. «И мои тоже», — отозвался Роберт. — А зачем они нам, если господин Паганель не найдет способа изготовить порох? — заметил Том Остин. — Это не нужно! — откликнулся МакНапс, показывая совершенно сухую пороховницу. — Откуда она у вас, майор? — спросил заинтересованный Паганель. — Это пороховница Талькава. Он подумал о том, что она может нам пригодиться, и прежде чем броситься спасать Тауку, отдал ее мне. «Какой великодушный и отважный индеец!» — воскликнул Гленнерван. «Да, если все патагонцы похожи на него, то я поздравляю Патагонию!» — промолвил Том Остин. «Прошу вспомнить и Тауку», — прибавил Паганель, «ведь она неотъемлемая часть Патагонца. Я уверен, что мы еще увидим Талькава на Тауке». «Как далеко находимся мы от Атлантического океана?» — спросил майор. «Милях в сорока, самое большее», — ответил географ. «А теперь, друзья мои, поскольку каждый из нас волен делать то, что ему заблагорассудится, я прошу разрешения покинуть вас. Я поднимусь наверх, выберу там наблюдательный пункт, с помощью моей подзорной трубы увижу, что творится на белом свете и буду докладывать вам. Ученому предоставили действовать по его усмотрению, и он, проворно взбираясь с ветки на ветку, исчез, за зеленой завесой листвы, а его спутники занялись подготовкой к ночлегу. Они быстро покончили с этой несложной работой, ведь им не пришлось ни устраивать кровати, ни стелить простыни и одеяло. Вскоре все снова собрались вокруг костра. Завязался разговор, но не о настоящем положении путешественников, с которым неизбежно приходилось мириться, а о судьбе капитана Гранта. Если воды схлынут, то через три дня маленький отряд снова окажется на борту Дункана, но с ними не будет несчастных, потерпевших кораблекрушения, Гарри Гранта и его двух матросов. Казалось что после такой неудачи, после этого бесполезного перехода через Америку, всякая надежда найти их была безвозвратно утрачена. Куда же теперь направиться искать их? Как сильно будут горевать Эллен и Мэри Грант, когда узнают, что будущее не сулит им никакой надежды. Бедная сестра! промолвил Роберт, «Для нас, с ней, все кончено». Впервые Гленар Ван не нашел для мальчика ни одного слова утешения. О какой надежде могла идти речь? Разве экспедиция не следовала тщательно указаниям документа? А все же тридцать седьмая параллель, «Невыдуманная цифра», — сказал он, — «относится ли она к месту пленения Гарри Гранта или же к крушению его судна, но эта цифра не вымысел, не вывод, не догадка. Мы прочли ее собственными глазами». «Все это так, сэр», — отозвался Том Остин, — «однако поиски наши ни к чему не привели. Вот это и раздражает меня». «И приводит в ярость!» — воскликнул Гленнорван. «Что вас это раздражает? Я понимаю!» — спокойно заметил Макнапс. «Но приходить в ярость? Излишне! Именно потому, что у нас имеется бесспорная цифра, мы должны исчерпать до конца все ее указания». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Гленорван, «И что, по вашему мнению, следует предпринять?» «Нечто очень простое и очень логичное, дорогой Эдуард. Добравшись до Донкана, мы возьмем курс на восток и будем, если понадобится, плыть вдоль 37-й параллели до того пункта, откуда мы вышли». Неужели Макнапс, вы предполагаете, что я об этом не думал? Ответил Глен Арванда, конечно, сотни раз думал, но какие шансы мы имеем на успех? Покидая американский материк, мы удаляемся от того места, которое указал сам Гарри Грант, удаляемся от Патагонии, о которой так ясно говорится в документе. Итак. Хотите опять предпринять поиски в Пампе, хотя и уверены в том, что Британия не потерпела крушения ни у берегов Тихого, ни у берегов Атлантического океана, — спросил майор. Глен Арван промолчал. И хотя шансов найти Гарри Гранта, следуя вдоль 37-й параллели у нас очень мало, «Мы все же обязаны попытаться сделать это», — добавил Макнапс. «С этим я согласен», — отозвался Гленарван. «А вы, друзья мои», — обратился майор к морякам. «Согласны вы со мной?» «Совершенно согласны», — ответил Том Остин. Мюльреди и Вильсон одобрили его слова утвердительным кивком головы. «Выслушайте меня», — Друзья мои, продолжал после некоторого размышления Гленорван, «И ты тоже, Роберт, вникни хорошенько в то, что я скажу, ибо вопрос этот очень важный. Я сделаю все, чтобы отыскать капитана Гранта. Я взял на себя обязательство сделать это, и если понадобится, то посвящу розыскам всю свою жизнь». Вся Шотландия поможет мне спасти этого мужественного, преданного ей человека. Я тоже думаю, что сколь не мал шанс на успех, но мы должны обогнуть земной шар по 37-й параллели, и это я выполню. Но сейчас нам предстоит решить другой вопрос, более сложный — А именно, следует ли нам отныне окончательно отказаться от розысков на американском материке? На столь категоричный вопрос никто не ответил. Не отважились высказывать свое мнение. «Так как же?» — спросил Гленнер Ван, обращаясь главным образом к майору. «Ответить на ваш вопрос, дорогой Эдуард! Значит, взять на себя большую ответственность, сказал Макнапс, это требует размышлений. Прежде всего я хочу знать, через какие именно страны проходит тридцать седьмая параллель Южной Широты. Это вам скажет Паганель, ответил Гленорван. Так спросим его. Географа скрывала густая листва, и Гленорвану пришлось окликнуть его Паганель! Погонель! Я здесь, ответил голос, словно с неба. Где вы? На моей башне. Что вы там делаете? Оглядываю необъятный горизонт. Можете вы на минутку спуститься? Я вам нужен! «Да, зачем?» «Мы хотим узнать, через какие страны проходит 37-я параллель». «Извольте», — сказал Паганель, «и мне вовсе не нужно ради этого спускаться». «Так ответьте». «Извольте, покидая Америку, 37-я параллель южной широты пересекает Атлантический океан». «Хорошо». На пути она встречает острова Тристан-де-Кунья. Прекрасно. Далее проходит двумя градусами южнее мыса Доброй Надежды. Затем пересекает Индийский океан. Потом слегка затрагивает острова Сен-Пьер в Амстердамском архипелаге. Дальше пересекает Австралию, проходя через провинцию Виктория. «Продолжайте, продолжайте!» «И по выходе из Австралии...» Последняя фраза осталась неоконченной. Колебался ли географ? Не знал ли ученый, как дальше идет 37-я параллель? Нет. Но с вершины омбу послышался неистовый вопль, громкий крик. Гленна и его друзья побледнели и переглянулись. Неужели произошла... «Новая катастрофа! Неужели несчастный Паганель упал?» Уже Вильсон и Милреди устремились к нему на помощь. Как вдруг показалось, длинное туловище Паганель катился с ветки на ветку, тщетно стараясь за что-нибудь ухватиться, жив ли он, неизвестно. Еще минуты, и он упал бы в ревущие волны, но мощная рука майора удержала его». «Благодарствуйте, Макнапс!» — воскликнул Поганель. «Что с вами?» — спросил майор. «Что случилось? Опять ваша всегдашная рассеянность, не так ли?» «Да, да!» — ответил Поганель, задыхаясь от волнения. «Да, рассеянность! На этот раз просто феноменальная!» «В чем же дело? Мы заблуждались!» Мы продолжаем заблуждаться. Мы непрерывно заблуждаемся. Что вы хотите этим сказать? Гленорван, майор, Роберт, и вы все, друзья мои, слушайте. Мы ищем капитана Гранта там, где его нет. Что вы говорите? — воскликнул Гленорван. Ищем там, где его нет. И где его вообще никогда не было, добавил Паганель.